Примерно к этому времени относится страстное увлечение Черчилля пилотажем. Впервые он совершил полет на аэроплане в 1912 году по долгу службы.、И、этот опыт так ему понравился, что в следующем году он стал учиться управлять самолетом. Инструкторы не позволяли ему улетать в одиночку, поскольку, как выразился полковник Тренчарт, будущий маршал авиации, Черчилль был слишком нетерпелив, чтобы стать хорошим учеником. Друзья и особенно жена, страшившиеся опасностей, связанных с полетами, уговаривали его оставить это занятие. У него не хватало того, что называют чувством воздушного пространства, недоставало спокойной выдержки и уравновешенности, которые необходимы пилоту. Дело кончилось аварией, в которую он сам отделался легко, но инструктор пострадал довольно сильно. Завершив почти сто сорок полетов, Он, наконец, в июне 1914 года обещал Климентини больше не испытывать судьбу. 30 июля Австрия-Венгрия объявила войну Сербии, запахло порохом. Черчилль писал в эти дни жене: «Все движется к катастрофе, к крушению. Мне интересно, я испытываю подъем и счастье. Ужасно, не правда ли?» Приготовления к войне захватывающе увлекательны для меня. Молю Бога простить мне эти отвратительно легкомысленные настроения. Уже в начале войны сказались положительные результаты деятельности Черчилля в Адмиралтействе. Флот был подготовлен к войне. По убеждению адмирала Фишера, война могла начаться во второй половине 1914-го. Вероятно, и Черчилль разделял это убеждение в связи с тем, что в 1914 году английский флот не проводил своих обычных ежегодных маневров. Вместо этого Черчилль отдал приказ провести пробную мобилизацию флота, в ходе которой суда и личный состав были приведены в боевую готовность. Учения проходили в середине июля и заканчивались традиционным парадом 17 и 18 июля. В обычных условиях после парада флот распускался, и суда направлялись на свои базы. Однако 20 июля адмиралтейство объявило, что первому флоту отдан приказ остаться в сконцентрированном состоянии. Когда в 1915 году Черчилль покинул адмиралтейство, Кидчинер, бывший тогда военным министром, сказал ему. Вы всегда сможете гордиться тем, что наш флот был полностью готов к войне.